Он влюбится, жеда узнает и потребует развода. И чтобы не разрушать семью и не разлучаться с детьми, он пожертвует своей любовью. Вот тогда все будет нормально. Поглощенная своими переживаниями, чувствующая себя страшно одинокой в такой большой семье, Вера не сумела разобраться в подоплеке поступков мужа. Ей нужен был хоть кто-нибудь, кто разделит ее горе и она кинулась искать своего давнего любовника, бизнесмена, отца Кристины. С момента их разрыва прошло 9 лет. За эти годы многое изменилось. Бизнесмен, как оказалось, развелся, пребывал в свободном полете и собирался уезжать за границу. Насовсем. С бизнесом вышли какие-то накладки, денег почти не осталось, так, кое-что... Только-только хватит, чтобы купить разрешение на выезд и попытаться там, за бугром, начать все сначала. А собственном деле и речи нет, но друзья обещали помочь устроиться хотя бы наемным менеджером. Он принял веру с распростёртыми объятиями, очень ей сочувствовал, сожалел, что поступил когда-то так глупо и теперь уже никогда не увидит свою дочь». Одним словом, Вера услышала все то, что хотела услышать, и получила все то, чего не могла получить в своей семье. И очень скоро приняла решение уехать в Германию. Не ждать, пока муж окончательно увязнет в своем романе и потребует развод, после чего она останется с детьми и алиментами, а сыграть по своим правилам. «Нам пора расстаться». Устала, заявила она Андрею как-то вечером, когда он после ужина уже собрался запереться в кабинете, чтобы поработать с документами. «Я тебе не нужна. У тебя другая женщина. Я это чувствую. Я заберу детей и уеду. Куда?» – испугался Андрей. – «В Европу. Им там будет не хуже, чем здесь. Я не могу оставаться там, где все напоминает мне о Кристине». Вера произносила заранее заготовленную речь, из-под тяжка пристально наблюдая за мужем. Она, кажется, рассчитала верно, пока говорила о том, что надо расстаться, и что она подозревает измену. Андрей был более или менее спокоен, но как только она сказала про детей, в его глазах мелькнула паника. Детей он любил, особенно, конечно, Славика, кровиночку свою — — Точную свою копию. — Почему обязательно уезжать? — дрогнувшим голосом спросил он. — Если тебе так тяжело здесь, давай продадим этот дом и купим новый в другом месте. — Андрюша, ты меня не любишь, — мягко заговорила Вера. — Не надо закрывать на это глаза. Ты женился на мне исключительно из порядочности, потому что я была беременна Славиком. И когда ты только начал со мной спать, ты меня не любил. Просто ты был молодым и здоровым. А я все время у тебя под боком крутилась. Мы жили в одной квартире, но ну, кто бы устоял. Дети уже достаточно большие, чтобы мы с тобой перестали играть этот спектакль. А мы с тобой еще достаточно молоды, чтобы попробовать устроить свою жизнь. Ну скажи, разве я не права? Конечно, она была права. Андрей это отчетливо понимал. Но дети... Расставаться с детьми он не хотел ни за что. Разговор вышел тяжелым и долгим, и в конце концов Вере удалось подвести его к финальной точке. Она готова оставить детей мужу, но при условии, что он даст ей достаточно средств, чтобы купить квартиру в том городе, где она хочет жить, и чтобы вложить деньги в какое-нибудь дело, приносящее стабильный и удовлетворительный доход. Андрей Лозенцев, как ни странно, только в этот момент впервые подумал о том, что женился на женщине, очень похожей на его мать. На женщине с готовностью меняющей детей на деньги. Кажется, кто-то из великих психологов, чуть ли не Фрейд, утверждал, что мужчины ищут в своих жёнах своих матерей, таким способом реализуя Эдипов комплекс. Неужели правда? Разумеется, он с готовностью принёс и эту жертву. Продал загородный дом, купил на окраине Москвы самое дешевое жилье, какое смог найти, снял львиную долю со своих счетов и отдал Вере вместе с разницей между ценой дома и ценой квартиры. Они развелись и расстались. Вера купила квартиру в Баден-Бадене. Она давно мечтала жить именно там, еще с тех пор, когда они ездили туда отдыхать. Получила вид на жительство и исчезла с горизонта, периодически по телефону справляясь о детях. К себе она их не приглашала и в Москву больше не приезжала. Вот, собственно, и вся история. Элеонора Николаевна, стоя в толпе прихожан, мельком взглянула на часы. Без десяти двенадцать. Еще несколько минут, и будут выносить хоругви. Надо же, час прошел. Она и не заметила, уйдя в воспоминания. Да, как ни крути, а Андрей – прирожденная жертва. Он ведь даже со своей пассией расстался, как только развелся с Верой. Пожертвовал чувствами, чтобы уделять больше времени детям. А жаль. Элеоноре эта женщина нравилась. Андрей как-то при случае их познакомил. Она была бы ему хорошей женой. Однажды Аля попыталась поговорить об этом с братом, но Андрей ответил. «Да, Элечка, она вполне могла бы заменить Славику мать. Но как быть с Диной? Она ведь знает, что я ей не отец. Так каково ей будет жить не только с неродным отцом, но и с неродной матерью? Она и без того уверена, что ее никто не любит». «Но ты же вырос с неродными родителями, и ничего», — возразила Аля, — «и ты всегда знал, что они не родные от тебя с самого начала этого не скрывали. Когда тебе всего три годика, можно смириться с чем угодно, а когда тебя родная мать продает неродному отцу в шестнадцать лет, это трудно принять. Для Динки это и без того огромная травма, так что...» Не надо ее усугублять. Он хотел жертвовать, жертвовать и жертвовать. Поэтому на все доводы сестры находил весомые разумные контраргументы. Несколько раз Элеонора Николаевна пыталась собраться с духом, чтобы поговорить с братом откровенно, попытаться объяснить ему его же собственные ошибки, его заблуждения и детские комплексы, из-за которых его жизнь складывается так Чудовищно и странно, но мужества в себе не находила. Андрей всегда был для нее младшеньким, маленьким птенчиком, крошечкой, и поэтому между ними не было той глубокой дружбы, при которой позволительно лезть другому человеку самое нутро. Какая может быть дружба, когда тебе пятнадцать, а ему три? Или когда тебе 25 и ты уже замужем, а ему только 13? И он гоняет с мальчишками в футбол, а на даже еще и не смотрит. Сейчас Эля уже пятьдесят шесть, Андрею осенью исполнится 44, Но отношения остались такими, какими сложились когда-то, далекие шестидесятые. Брат и сестра обожали друг друга, но друзьями не были. Так надо ли оберегать его от волнений и переживаний? — спрашивала себя Элеонора Николаевна, идя рядом с Инной Шустовой вокруг храма и держа одной рукой зажженную свечу, а другой придерживая обрезанную пластиковую бутылку, защищающую пламя от холодного апрельского ветра. «Я все стремлюсь его защитить, укрыть под своим крылом. А может, напрасно? Андрюша хочет жертвовать и страдать» жертвовать и страдать. А я ему мешаю. Но я так не хочу, чтобы он страдал. Я так его люблю, моего маленького, моего солнышко. Иногда я даже не понимаю, кого люблю сильнее, Андрюшку или собственного сына. Если он будет страдать, он будет счастлив. А если будет спокоен и счастлив, начнет страдать. Порочный круг какой-то. Ладно. Она подождет до завтра. Пусть завтра придут эти с Петровки. Аля поговорит с ними и потом решит, надо ли подключать брата. Она не знала, чего ждет от этого разговора и на основании чего будет потом решать. Просто ухватилась за повод не принимать решение прямо сейчас. В это же самое время, в пасхальную ночь, в начале первого, Юра Коротков сидел у себя дома и вместе с Серегой Зарубиным раскладывал пассианс из информации, собранной по двум убийствам московских студенток. Вернее, убийств было не два, а пять. Но тут сыщики как-то сомневались, ибо два были выполнены совершенно точно одной рукой и похоже до мельчайших деталей, а три других все-таки отличались, и важно было понять – Являются ли эти отличия существенными, или ими можно пренебречь и с полным основанием считать, что в серии уже целых пять преступлений. Сидели они давно, часов с Ирина, Юрина жена, приготовила пасхальный стол и ушла на крестный ход. Она не была религиозной, но на крестный ход почему-то ходила уже много лет, как она говорила, на всякий случай. И Великий пост соблюдала... Но это уже больше из соображений здоровья. Все-таки семь недель без мяса – это очень неплохо для самочувствия. Пять жертв. Пять убитых девушек и молодых женщин. Три студентки, одна менеджер из дорогого бутика и одна неработающая папина дочка и по совместительству чата-любовница. Все задушены, причем трое руками – а двое — удавкой. Все убийства произошли поздним вечером или ночью. Во всех пяти случаях потерпевшие не проводили вечер убийства с компаниями, поэтому никто из близких не мог точно сказать, где и с кем они были. «Ты плохо старался», — ныл Зарубин, уныло глядя на разбросанной по всей комнате бумаги. «Надо было что-нибудь придумать». «Ну что, что придумать?» Сердился коротко Что-нибудь душераздирающее, чтобы она нас пожалела. Черт ведь, надо же такому невезению случиться. Серии бывают не каждый день. Все-таки это дело редкое. Так именно под эту серию она в отпуск ушла. А ты как, начальник, куда смотрел? О чем думал ты своей головой плешивой Зачем отпустил Палну? Что мы теперь с этой горой информации делать будем? «Да пойми ты», — кипятился Юра, — «когда Аська рапорт подписывала, никакой серии не было. Было одно убийство с удавкой и одно с этой дурацкой розочкой на лбу у потерпевшей. Кто ж мог знать, что вторая удавка появится? Тем более, что первая студентка с удавкой была в середине марта, про нее уже на территории забыть успели, а на розочку вообще внимания не обратили, потому что накануне взорвали машину депутата Госдумы Корякина». И всех из-за этого взрыва на уши поставили. А менеджера и папину дочку мы с тобой уже для подстраховки сюда пристегнули. Просмотрели все нераскрытые убийства за три месяца. И отобрали то, что может лечь в серию. А может и не лечь. «Юра, а пожрать когда можно будет?» Жалобно спросил Зарубин, который первые признаки голода ощутил еще часа в три пополудни, но перекусить в случае не представилось. «Вот Ирина придет и поедим», — строго ответил Коротков. «Разговеемся. Не отвлекайся». «Да не могу я, у меня от голода в мозгах спазмы. Я не соображаю ничего». «А ты напрягись, уже недолго ждать. Давай все сначала. Вот смотри». Менеджер из бутика у нас жгучая брюнетка. Тип внешности точно такой же, как у первой удавки. И цвет волоса впадает, и рост, и комплекция. Но с другой стороны, способ убийства не тот. А вторая удавка у нас по способу абсолютно идентична первой. Но девушка — рыжеватая блондинка, и фигурка у нее другая, хотя обе студентки и обе любят посещать развлекательные заведения одного и того же профиля. Папина дочка тоже блондинка и тоже любит такие заведения, но она не студентка. Ага, а Розочка не блондинка и в заведение не ходит, но зато студентка. Юр. «Мы, по-моему, топчимся на одном месте и переливаем из пустого в порожнее. Тут нужна схема, система, алгоритм какой-то, чтобы работать с информацией». что там, Пал, на таких случаях делала?» «Карточки писала, мрачно изрек Коротков». «Так мы с тобой их тоже написали. Вон весь полыми усыпано, толку». Ещё на схемы чертила, связи потерпевших графически изображала. Вот они в рулонах в углу стоят. Я, Серёга, и так знаю, что делать надо. Только кроме этого надо ещё уметь увидеть, схватить глазами несколько факторов одновременно и отслеживать их. Мы с тобой не умеем. А Аська, чтобы ей пусто было, умеет. — Сколько там натикало? — 35 минут первого. — Слушай, и вправду что-то жрать хочется? Сил никаких нет. — Ничего, потерпим. Еще минут двадцать осталось. — А че так долго? — забеспокоился Зарубин, ерзая на столе и с жадностью поглядываю в сторону кухни, откуда доносились дразнящие аппетитные запахи. — Я думал, как 12 стукнет, так все, можно разговляться... Ирку надо дождаться, у нас тут поблизости церкви нет, она куда-то далеко ездит, Елоховский собор, кажется, или Новоалексеевский монастырь, в общем, куда-то в те края. А без нее нельзя? – с робкой надеждой спросил Сережа. – Ты что? – возмутился Коротков. – Как это без нее? – Она семь недель постилась, в последнюю неделю вообще только на хлебе и воде сидела, похудела на шесть килограммов, стала такая тощая, что без слез не взглянешь, вся извелась, а ты говоришь, без нее. она этой минуты, когда можно будет мясо с салатом поесть, знаешь, как ждала? Вот у нее сегодня настоящий праздник, а мы с тобой так, примазавшиеся. Ну, ты представь, у тебя день рождения, ты приходишь домой, а там гости уже весь стол разорили, всю красоту порушили, все выпили и съели, и пьяными голосами анекдоты травят, и песни поют. Приятно тебе будет. Ладно, не бухти. Ну, можно я на кухню схожу, понюхаю? Юр, я таскать ничего не буду, я только посмотрю и понюхаю. Сиди, я сказал. — прикрикнул юра Вспоминай лучше, что Аська еще делала. Зарубин замолк и несколько минут просидел с надутой физиономией, которая неожиданно прояснилась. Она еще графики строила с временными интервалами. — Точно! — радостно воскликнул Коротков. — Как же я про графики-то забыл, кретин! Ты знаешь... «Я вот тут подумал, что Аська нас всех распустила и разбаловала. Она же всегда была под рукой, всегда рядом, никогда от работы не отказывалась, даже если в отпуске была. И мы всегда знали, что она есть, что она знает, как обрабатывать информацию. Наше дело раздобыть нужные сведения, ножками побегать, зубками поклацать, ручками помахать и все, что требуется ей в клювики принести, а остальное она сама сделает». Вот мы и не держим в голове даже самые элементарные приемы анализа. Теоретически все знаем, а практически не применяем и забываем. Навыки утрачиваются. Зачем географию учить, когда есть извозчик? Он довезет. А как извозчика не стало, тут мы и забуксовали. «Че сидишь-то?» «Так ты сам сказал сидеть», – растерялся Сережа. «Чистый лист тащи, будем график строить». Все равно Ирку ждать нужно. Так хоть отвлечемся. И дверь в комнату закрой, а то действительно пахнет так, что можно сознание потерять. Они успели только начертить оси, когда хлопнула входная дверь, и из прихожей раздался низкий звучный голос Ирины Савенич. «Мальчики, Христос воскресе!» Воистину воскресе дружным релом отозвались сыщики и ломанулись из комнаты целоваться-христосоваться и садиться за стол».